Эпилог. Пять лет спустя. «Мама!» – детский вскрик из чащи леса окатывает меня ледяной волной. Корзинка с ягодами дикой малиной, листочками собранной только что мята выскальзывает из рук и падает под ноги. Но я уже не вижу ее, резко поворачиваюсь на звук и срываюсь с места. Ведь на секунду щита отвлеклась, а дочке след простыл. Лесная девочка. Практически с пеленок к ближайшим деревьям сбегает. Каждая травинка ее интересует, любой незнакомый жучок. «Саша!» Останавливаюсь и зову, пытаясь определить, близко ли я к ней. «Сашенька, отзовись!» Мы назвали ее моим прошлым именем. Не потому, что так захотелось, а потому, что она была похожа именно на Сашу и ни на кого другого. Бастин назвал это имя, едва взглянув в беленькое личико с чуть вздернутым носиком и яркими синими глазами. Паника накрывает с головой, и я возобновляю движение. Совсем скоро выбегаю на небольшую полянку, тут же вылавливая взглядом рыжеволосую голову в высокой траве. «Саша!» Дочка оборачивается и поднимается на ноги. Голубая ленточка вот-вот соскользнет с одной из косичек, а к юбке белого в желтый горох платья прицепились несколько репьев. «Мама, ты только посмотри! Эта змейка меня чуть не укусила! Час от часу не легче! Какая змейка милая!» Тороплюсь к Саше, подметая подолом высокие стебли полыни. «Я же просила не отходить от меня!» «Вот это!» Неожиданно из травы вырастает еще одна фигура. Худая черноволосая девушка лет 16. Она вытягивает вперед руку с небольшим кинжалом и демонстрирует нанизанную на клинок товаришку. От неожиданности я замираю на мгновение, но потом еще быстрее продвигаюсь к дочери, хватаю ее за плечи и прижимаю к себе. Это Лита, мамочка, она хорошая. Я хмурюсь, неотрывно глядя на странную змею. Голубоватого краса, длиной гораздо короче своих сородичей. Если бы у нее были лапы... Она походила бы на ящерку с ярко-оранжевыми глазами. Незнакомка поворачивает кинжал другой стороной, и я замечаю вываленный из приоткрытой пасти длинный язык, расстроенный на конце. «Это уже шип», — будничным тоном поясняет девушка. «Его яд смертельно опасен для таких маленьких детей. Следите получше за своим ребенком». Я отмираю, поднимая взгляд к лицу девицы. Она кажется мне смутно знакомой, но эти мысли быстро теряются на фоне того, что неведомая тварь только что могла убить мою дочь. Выдыхаю крепче, прижимая Сашу к себе. Нужно обновить защитные заклинания на ее одежде. В последнее время они выветриваются особенно быстро. «Спасибо тебе. Лита, верно?» Девушка кивает, окидывает оценивающим взглядом свою добычу и отправляет в кожаную сумку, пристегнутую к поясу. «Когда-то давно его собрат ужалил и меня. Отец рассказывал, что одна знахарка вылечила, но я плохо помню то время. Со мной тогда происходило всякое». Лита задумчиво хмурится, погружаясь в свои мысли. Затем отворачивается и молча уходит. Я реагирую слегка заторможенно. «Постой!» Осознание озаряет яркой вспышкой. Девушка оборачивается. «Лита, да? Ну, конечно! Надо же!» Бородатый мужчина, едва не выломавший мне дверь. Он привел ко мне девочку лет одиннадцати. Ее ужалил в лесу неизвестный зверь. Мое первое исцеление. Там еще рана была очень странная. Я замолкаю, опуская глаза на ее сумку. необычно змея с расстроенным языком. «Вот кто был причиной Туранки. Охранители леса тогда подняли панику, решив, что девочку ужалило зло. «Так это вы спасли мне жизнь в тот раз?» «Видимо, да», — улыбаюсь я. «Какая неожиданная встреча!» «Получается, мы теперь квиты!» Лита усмехается уголком губ и кивает на мою дочь. Будьте осторожны в это время года, уже шипы выползают на поверхность всего раз за свою жизнь, для спаривания, чудеса природы!» «Ты увлекаешься животными?» «Охоты на них, как и отец!» «Ладно, мне пора, бывайте!» Я только открываю рот, что пригласить Литу на чай, как она уже исчезает в зарослях смородины. Помнится, в нашу первую встречу она тоже особо приветливой не была. Может, мы встретимся как-нибудь еще в более спокойной обстановке. Прости, мамочка, я не заметила эту змейку в траве, а тут Лита как выскочит прямо из воздуха. Поворачиваюсь, увлекая дочь за собой. Нужно внимательно смотреть под ноги, милая, особенно в лесу, мы здесь в гостях. И не убегать от тебя, когда за ягодами ходим, деловитым тоном добавляет Сашенька. «Верно», — киваю серьезным лицом. «Или Огонек снова станет твоей нянькой?» «Нет, только не Огонек». Улыбаюсь, украдка дело вид, что заинтересовалась кустом встречины на пути смородины. Ее тут очень много. «Да, определенно, в следующий поход возьмем с собой кота. Лучше уж Чернушку». Дракону не нравится эта кличка. Когда Сашенька выбегает встречать папу, она рвется потискать его крылатого коня за лапу, крыло, хвост, до чего дотянется, и называет его исключительно Чернушкой. Зверь делает вид, что не слышит, скидывает всадника и улепетывает в лес. В первые несколько раз он забирался на крышу, чего не делал уже очень давно. А потом я читала мужа за его невоспитанного дракона. И теперь тот стал завсегдатым лесных прогулок. Мы отыскиваем нашу корзинку с рассыпанными ягодами, собираем все обратно и отправляемся домой. К обеду обещала прийти в гости Селеста. Нужно успеть приготовить ее любимый малиновый пирог. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.